50. -е. Уроки начинались в 7 утра, и я потащился в класс, проспав меньше пяти часов. Вдобавок стояла гнусная погода, безветренная, немилосердно жаркая и душная. Всю зелень на острове выжгла, а жалкие ее остатки точно подвялились и пали духом. Хвою мочали ревностные прихожанки гусеницы, лепестки Алиандра побурели с краев. Жило только море, и в голове у меня прояснилось лишь в обеденный перерыв, когда я плюхнулся в воду и распластался на ее бирюзовой поверхности. Во время занятий меня посетило одно соображение. Все немецкие солдаты, выступавшие в имплоа статистов, очень молоды, между 18 и 20. Сейчас начало июля, весенний семестр в греческих и немецких университетах, скорее всего, завершился —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 Разлапистые. Я надорвал конверт. Оттуда выпало мое послание Калисон так и не распечатанное. И все. Я отправился прямиком к себе, не открывая, сунул письмо в пепельницу и сжег. завтра, в пятницу, я получил за обедом еще письмо. Имя адресата написано от руки, почерк не менее знакомый. В столовой я не стал его распечатывать. И правильно сделал — ибо скудное содержимое конверта побудило меня громко чертыхнуться. Записка оказалась хамской и стремительной, будто пощечина. Ни даты, ни обратного адреса, ничего. Впредь вам незачем появляться в Буране. Резоны оставляю при себе. Безмерно разочарован вашим поведением. Морис кончис. Меня накрыла волна отчаяния и горькой досады. Какой право имеет он на столь бесцеремонные фирманы?» Запрет не укладывался в голове. Запрет противоречил всему, о чем рассказывала Жюли. Но, как я быстро сообразил, не тому, что произошло вслед за нашим с ней свиданием. Ночной упрек в предательстве наполнился новым смыслом. Похолодев, я понял, что сцена времен оккупации весьма возможна финальный эпизод спектакля.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 но мало-помалу восстановил равновесие. Припомнил бесчисленные аллюзии на бурю и те искусы, каким подверг в своих владениях незваного юношу шекспировский старец. Припомнил, как раньше конче сбывало, подразумевал прямо противоположное тому, что говорил вслух. И еще припомнил Жюли, не только ее наготу в час купания, но и ее инстинктивное доверие к нашему Просперу. Засыпал я убежденным, что письмо — последний всплеск его черного юмора, некое испытание вроде фокуса с игральной костью и отравленной пилюлей. От силы недели я непременно доберусь и до жюли, и до истины. Ведь он понимает, завтра же я отправлюсь в Бурани. Он, конечно, примется ломать комедию грязных укоров, но главное, я встречусь с ним и с его живым благанщиком.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 Бурили на выжженной солнцем почве брюшки перевернутых камней, а кустарник у тропы был истоптан. Чуть выше по склону я подобрал несколько сплющенных окурков. Один сгорел наполовину, на нем читались все те же буквы да Я задержался на вершине утеса, откуда просматривалось южное побережье. Яхты нигде видно не было, но до поры я не стал унывать. Отворот прямиком направился к дому.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 Я подошел к обрыву проверить частный пляж. Он лучился жарой. Мостки, насосное, трухлявое бревно, тенистые зев пещерки. Лодки не видать. Затем к статуе Посейдона. Немая скульптура, немые сосны. К скале, где мы с Жюли сидели прошлым воскресеньем. Тут и там бездыханную гладь рошил приблудный ветерок или пунктирный косяк сардин. Пепельно-синие вьющиеся в штришки, что неспешно разбегались, а потом собирались в горсть на бликующем мареве воды, точно трупные пятна на коже моря. Я побрел к той бухте, где стояли три домика. Перед глазами зазмеялась линия восточного побережья, и я уткнулся в проволочный забор. Здесь, как и в других местах, он был изъеден ржой. Условная грань, а не серьезная преграда. Сразу за ней к земле обрывался склон в 60-70 футов высотой. Я протиснулся между жгутами проволоки и пошел вдоль нее вглубь острова. Порой обрыв становился чуть положе, но в самом низу путь отрезало густое скопление кустарника и колючего плюща. Я достиг места, где забор поворачивал на запад, к воротам. Ни красноречиво перевернутых камней... Ни явных прорех в изгороде я не заметил. Там, где мыс сливался с отрогом хребта, я случайно отыскал заросшую тропинку, по которой добирался до домиков в прошлый раз. И вот я в масличном садике на подступах к выселкам. Меж стволов заведнелись три низенькие беленые хижины. Странно, ни цыпленка, ни ослика, ни собаки. Помнится, псов тут пара-тройка гавкала — Два ближних домика примыкали друг к другу стенами. Парадные двери на засовах, в ушки щеколд продеты висячие замки. Дальний с виду приветливее, но и его дверь подалась всего на дюйм. Изнутри не пускала деревянная задвижка. Я зашел с тыла, черный ход тоже на запоре. Но ставни двух окон в четвертой стене, куда я добрался, обогнув курятник, послушно открылись. Через немытые стекла я вперился внутрь. Старая латунная койка, стопка уложенного на матраце белья, фотографии и образа на стене, два деревянных стула с плетеными сиденьями, колыбель у окна, потертый сундук. Прямо у глаз на подоконнике бутылка из-под рецины, своткнутой в горлышко желтой свечой, распавшийся венок из сухоцвета, ржавое зубчатое колесико,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 Снова кухня, еще одна сумрачная спальня. Я выдвинул ящик другой комоды, открыл шкаф. Типичные лачуги обедневших островитян, ни следа бутафории. Непонятно дно. Где хозяева? Я вышел, закрепив засов проволочкой. Ярдах в 50 среди маслин виднелся беленый сортир. Я и туда сунулся. Очко затянуто паутиной. На ржавом гвозде желтеет мелко порванная греческая газета. Пролет. У двойной хижины из земли торчало покрытой известью горло резервуара. Я сдвинул деревянную крышку, опустил облезлое ведро. В лицо пойманной змеей ударил холодный воздух. Сидя на краю резервуара, я пил большими глотками. Вкус проточный, свежий, скальный, куда слаще пресной воды из-под крана. По пути Али ко мне карабкался красно-черный, переливчатый паук-скакун. Я подставил руку, и он прыгнул на нее. Подняв руку, я заглянул в черный окуляры глазенок. Он подергивал объемистым квадратным черепом, по-своему передразнивая пытливые кивки кончеса. И вновь, как тогда с совой, я с дрожью ощутил близкое дуновение колдовства, кончисову назойливую,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 Как-то, возвращаясь из зимней одинокой прогулки, я заскочил сюда выпить. Трактирщик, помнится, оказался болтливым, а выговор его в целом вразумительным для моих ушей. По меркам Фраксоса, милейший собеседник. Может, от того, что по рождению анатолиец. Звали его Георгию. Востроносый, с темно-седой челкой и усиками, придававшими ему комическое сходство с Гитлером. В воскресенье с утра я уселся у дверей под катальней, и он сразу выскочил из дома, суетливо ликуя, что залучил богатого клиента. «Да», — заверил он, — «это большая честь выпить со мной уза. Кликнул одного из чат, чтоб тот нас обслужил. Лучшее уза лучшие маслины». «Как дела в школе? Как мне живется в Греции?» Выслушав эти дежурные вопросы, я приступил к делу.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 Скупердяй. «Так домики тоже его собственность?» «Вэвеус?» «Конечно. На той стороне все ему принадлежит». «Вся территория?» Принялся разгибать за скорузлые пальцы. Корби, Стреми, Бурани, Муца, Пегади, Застена. Он перечислил название всех заливов и мысов в окрестностях Бурани. А мне открылась еще одна причина неприязни, вызываемой кончисом. Всякие афиняне,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 Вся деревня только и судачит, что об упрямстве кончится, а он ни звука не проронил. А гости его в деревню заглядывают? Отрицательно, безучастно вскинул голову. Упомянутые мной гости его мало трогали. Я не отступал. Если бы в Буране появились приезжие, он узнал бы об этом? Пожал плечами. Исос? Может быть. Он не знал. И тут счастье мне улыбнулось.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 Весь трясется, зарос щетиной, но пока соображает. Георгию повернулся ко мне. До войны он был как Гермес. Возил в Бурани почту. Я впихнул старика за столик, заказал еще уза и мясной закуски. Вы хорошо помните Бурани? Замахал старческой рукой. Очень хорошо, прям сказать нельзя, как хорошо. Проговорил что-то, чего я не понял. Георгию, не лишенный лингвистической сметки, сложил на столе сигареты и спички наподобие кирпичей. Строительство. Понимаю, в двадцать девятом. Старик кивнул. Много людей приезжало к господину Конхису до войны. Много, много людей. Георгию удивился. Даже повторил мой вопрос, но ответ был тот же. Иностранцы?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 Он не знал. «Вы сами там были?» «Я был с сыном. Мы ловили рыбу и увидели с моря свет, голоса, кета и фейерверк». «Да брось!» — сказал Георгию. «Пьяный был, небось, Барба?» «Нет, я был не пьяный». «Сколько ни старался, больше я ничего из старика не вытащил». Наконец, пожал им обоим руки, оплатил скромный счет — Изо всех сил хлопнул Георгию по плечу и отправился в школу. Ясно одно. Кроме меня, Ливерье и Митфорда, есть другие, чьих имен я пока не знаю. Длинная, уходящая в тридцатые цепочка. Эта мысль возродила во мне надежду. И бесстрашие перед лицом того, что еще затевалось в театре, где занавес нынче снят. В театре на той стороне острова.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 И от основания стены меня теперь отделял отвес 10 футов высотой. Садовая ограда, по существу, была здесь единым целым с естественной скалой, и задняя стена дома вплотную к ней примыкала. Я обратил внимание, что постройка не так уж велика, хотя по деревенским меркам это настоящие хоромы для простого погонщика. Два окна на первом этаже, на втором три. Закрытые ставни подсвечены закатом. Должно быть, оттуда открывается чудесный вид на западную часть деревни и на пролив, отделяющий фраксас от Арголиды. Часто ли Жюли любовалась этой панорамой. Я стоял точно Блондель под окном Ричарда Львиное сердце. С той разницей, что не мог запеть, дабы в темницу донеслись вести с воли. Примечание. Блондель Нельский, легендарный французский поэт. С помощью песни некогда сочиненный с королем Ричардом Львиное Сердце, определил место тюремного заключения монарха. Конец примечания. Снизу, с одной из площадок, за мной с интересом наблюдали какие-то кумушки. Я помахал им и потихоньку тронулся с места, изображая досужего зеваку. Еще перекресток, и вот я там, откуда начал свой обход, у церкви святого Илии. И так стороннему взгляду дом недоступен. Я спустился в гавань, вышел на площадь перед гостиницей «Филадельфия», обернулся. Над разнобоем крыш справа от церкви торчал дом с пятью наглухо закрытыми окнами, будто бельма строптивого слепца.